Глава вторая. И не друг, и не враг, а так. Харька, прилипшего к горлу блондиночки, Ева ударила рукоятью пистолета. Ударила, не особо надеясь на удачу, но тварь разжала зубы, скатилась с тела и сгинула в разломе. Сунув пистолет в карман, Ева попыталась заткнуть рану. Не помогло. Из разодранного горла хлестала кровь, заливая и шею, и бурый свитерок, и Евины пальцы. Нащупать артерию не получалось, время уходило стремительно. А когда вышла, девушка умерла. Еще одна. Но ведь кого-то можно спасти, кого-то наверняка можно, только постараться надо. Ева кое-как вытерла руки о комбе, огляделась и кинулась к перевернутому набок автомобилю прижалась к металлу, плюхнулась на четвереньки и поползла. На влажную кожу налипла пыль, и ладони покрылись плотной грязевой коркой. Пистолет оттягивал карман, норовя выпасть, и Еве пришлось взять в руку, хотя так ползти было еще неудобнее. Но Ева все равно ползла и остановилась, лишь уткнувшись в чьи-то ноги, потрогала, отпустила труп. А рядом и второй На третьем сидела рысь, жадно вырывая из распоротого живота кишки. Они лиловыми макаронинами вываливались из пасти, и рысь часто и быстро глотала. На Еву она не обратила внимания. И крысообразная тварь, налетев, лишь уставилась удивленно и отступила. «Уходить надо, пока есть шанс, пока еще везет. Везение, оно же ненадолго». На девчонку Ева наткнулась случайно. Она пятилась, пятилась, врезалась в упругий бутон россянки, повернувшись, пальнула наугад. А пуля взяла и перебила центральную жилку. Из нее плеснуло соком, как из распоротой артерии. Запахло сжженным сахаром, и тяжелый лист развернулся, выставил спицы, шипы, отпуская добычу. Девчонка была жива. Лежала, смотрела на пробитые ноги и ничего не делала. Даже когда Ева ухватила ее за руку, не шелохнулась. «Вставай!» Веки смежились. Вставай же, ты можешь, ну, давай, ну пожалуйста, помоги мне. И себе помоги, чтоб тебя. Девчонка открыла глаза и снова закрыла. Кукла чертова, ненормальная, идиотка. Ева привычно ухватившись- за запястья, хотя бытонкий волоь удобно, потянула раненую. Боялась не дотащить сил не хватит, ловкости времени или просто удачи. Еве никогда особо не везло, Но сегодня нужно. Спасти нужно. Хоть кого-нибудь. И, вывалившись на кромку тротуара, ставшего незримой границей между там и здесь, Ева прижала пальцы к шее спасенной. Пульс был, а девчонка опять открыла глаза и спросила. «Зачем?» «Затем?» Подлетевшая женщина в зеленом халате оттеснила Еву. А поселок продолжал принимать гостей. Суетились ласки и хорьки, копошились бобры, ворочалась черная медвежья туша. Зверь бродил и озирался, точно не понимал, что он здесь делает. Осевший дом затянули побеги плюща, почки раскрывались, торопливо вываливая алые венчики цветов. Ветер срывал пыльцу и растягивал тучей мути. Во всем этом не было смысла, и стоило об этом подумать, как справа короткими очередями застучал пулемет. Слева вскипело алое облако взрыва. Ударная волна разметала и людей, и тварей, звуковая выключила Еву. Стало вдруг тихо. Тенями метались кадавры, плавно, словно танцуя, двигались люди. Сталкивались, крутились, стреляли. Пули молча рвали воздух, и только когда одна вошла в стену над духом Евы, звук вернулся. Май осыпался с вишни, белым цветом. Летели белые перья, мешаясь с красной вороньей кровью. Тот стоял в двух шагах. В правой руке его был дробовик, в левой – тяжелый пистолет. Стрелял тот одиночными. И стрелял метко. Из-за спины андроида выглядывала Айне. Девчонка держалась в тени с явным интересом, наблюдая за происходящим. Агерда говорила, словно гид, подробно про Неаполь Мадрид, про Марку и пробег ее кареты. Ева не сразу поняла, что стихи читает андроид, выдает строчки сухо, как пулемет очереди, и на пуле слов напарываются твари, подкатываются и отступают, не смея пересечь незримую черту. Вокруг Тодда образовалось мертвое пространство. Неплохо было бы попасть в него. О жителях далеких деревень, о пляжах, на Таити и Гаити... О том, что где-то, кажется, на Крите теперь пасется северный олень. Суставчатое щупальце выстрелило из-под земли, но было встречено пинком, прижато к земле и переломано. Хруст Ева не услышала. Она почему-то вообще ничего не слышала, кроме этих идиотских стихов. Тот, не нарушая ритма и дыхания, сбил, не топыря и, повернувшись на 180 градусов, всадил пулю в глаз зверя, похожего на застиранного плюшевого медведя. Медведь опрокинулся навзничь. «Как не боялась, бога или черта, водила дружбу с разным враньем!» Ева сунула пальцы в уши, пытаясь нащупать барабанные перепонки, и сама рассмеялась от нелепости ситуации. «Людей убивают, а этому плевать, он стихи читает» и на месте стоит. Ему все равно, что делается там, если здесь тишина. Ева помахала рукой Айне, подмигнула, и сколько могла вдохнула порченого горью воздуха. Если им и плевать, то и Еве тоже. Ева постоит рядышком, или посидит. Ева спасала, а оказывается, никого спасать не надо. Девчонка ведь даже не поняла, зачем это. А раз так... На тротуар выкатилась ошалевшая рысь и завертелась, норовя дотянуться зубами до развороченного дробью бока. И легла в полуметре от Айны. Девчонка высунулась с пристальным вниманием, вглядываясь во вскрытый пулей череп. Покосившись на то да, она вытянула руку и сунула пальцы в серое месиво мозга. Его затошнило. Запнулась, лишь заговорив о нем, разбойники из западного форта. «Безумие какое-то!» И Ева закричала «Хватит!» А голоса не было, и это напугало больше, чем все творившееся вокруг. Ева попятилась, уперлась спиной во что-то живое, и это что-то вцепилось в плечи, разворачивая. Ударила по руке с бесполезным пистолетом. «Глеб?» Глеб кричал «определенно». Рот его раскрывался и закрывался, но Ева не слышала. Она виновата развела руками, и тогда Глеб просто оттолкнул ее. Злой. Ему она доверила свой страх. Он рядом был, берег, звонил с работы, в бумажнике носил с собою фото. И тут Ева увидела медведку, четырехметровое тело, панцирь головогруди с земляными буграми, широкие лопасти передних конечностей, куцые жгуты крыльев, прижатые к спине и чуткие щупы антенн, пытающиеся поймать направление. В глазу насекомого зияла дыра, из которой сочилась желтоватая гемолимфа. Медведка поворачивалась медленно, как танк. Огромное тело ее выгибалось, пластины экзоскелета находили друг на друга с беззвучным скрежетом, подрагивали жесткие надкрылья. Ева приросла к земле. Она смотрела, как медленно поднимается верхняя губа, расходятся зазубренные мандибулы, и прозрачные капли секрета падают на землю. Нижние челюсти двигались быстро, судорожно, как лезвие комбайна. «Сейчас его съедят. Кому-то будет вкусно, а кому-то наплевать». «А я все пропадал в чужих краях». Еву дернули за шиворот и толкнули в спину, и она, не удержавшись на ногах, покатилась кувырком. Ладони обожгло. Ева перевернулась на спину, села и уставилась на разодранные руки. «За что? Больно же!» Весеннее поблекло разноцветие, и льдом схватили снежные слова. Я промолчал. Она была права. Январский ветер все хлестал, как плетью. Стихи Иваненко С.А. «Да помоги ты, чёрт бы тебя побрал!» Крик перекрыл последнюю строфу и Ева очнулась. Руки болели по-прежнему, и колено противно ныло. Но это мелочи. Медведка приближалась. Её движения были медлительны, её броня неуязвима. Стая пули расчертила хитин глубокими бороздами, а тварь даже не шелохнулась. И заряд дроби приняла как лист воду. Разве что не отряхнулась. «Еще стреляй!» – рявкнул Глеб. «Смени на...» «На нее гранатомет нужен». «Тот. У него закончились стихи, и теперь твари попрут сюда». «Ерунда. Это просто последствия контузии. Ложные ассоциативные связи». Сунув пистолет в кобуру, тот подхватил Айна и кинулся прочь. «Вот так? Просто свалит и все?» «Он право не имеет уходить. Он должен...» «Подъем!» – заорали на ухо. «Быстро!» И снова потянули за шкирку, как котенка. Ева поднялась, побежала, спотыкаясь, думая только о том, что если грохнется, то рассадит руки еще сильнее, а сильнее уже некуда. Ноги шлепали, под ногами хрустело, а пулемет молчал. «Давай шевели ножками!» Глеб не выпускал руку, и когда Ева отставала, тянул ее, как на буксире. Глеб хороший, только ружье у другого. В какой-то момент Глеб оттолкнул ее, а сам остановился, перевернул ногой лежащее тело и поднял автомат. Передернул затвор, прицелился. «Беги!» Ева мотнула головой. «Одна нет. Вместе!» «Дура!» Она крикнуть собиралась, что не бросит, только не успела. Время вдруг стало медленным и вязким. Глеб нажал на спусковой крючок, и Ева увидела, как острые носики пуль рассекают воздух, как пространство сращивает раневые каналы, как кувыркаются стреляные гильзы. «Беги же! Медведки дождя не боятся, даже свинцового. У них нервные узлы спрятаны надежно, и сердца как такового нет, а палить в панцирь зря патроны тратить». Ева хотела сказать, снова не успела. Свистнула, громко и высоко отключая уши. Запоздал крик Глеба. «Ложись!» Ева упала за долю секунды до того, как взорвался снаряд. По телу прокатилась ударная волна, ноги лизнула горячим. «Мамочка», — сказала Ева, губами царапая землю. «Мамочка, забери меня отсюда!» Не забрали. Она лежала, вжимаясь всем телом в землю и дыша через раз. И когда велели подниматься, не сумела встать. Поднял Глеб и силой разжал пальцы, заставляя выкинуть камни. «Зачем Еве камни? Когда схватила?» Она не помнила. «Ну, живая!» «Живая! Где-то болит? Тебя ранили? Давай, Ева, очнись!» Ева мотнула головой. «Она очнется. Еще секундочку, и совсем-совсем очнется. Болела везде» но иначе, чем после того взрыва, из-за которого она умерла. Она оглянулась, тушу медведки разорвала пополам, шевелились церкви и мандибулы, расползалась желтая лужа псевдокрови, а в ячейках сегментированного глаза отражалось небо, поселок и Ева. Еву все-таки стошнило. «Ничего, все уже закончилось, всё закончилось», повторял и повторял Глеб, баюкая автомат. «Закончилось всё. Ева сама видела. Разломы зарастали, паутина тончайших побегов костенела, стягивая края ран и затыкая дыры твердыми бляшками. Торчала из земли крыша дома, и покореженный флюгер раскачивался, но все никак не обрывался. Прямо у стены дёргалась еще одна медведка, пронзенная гарпуном, а третья слепой юлой крутилась на месте. Панцирь ее зиял пробоинами. В некоторых торчали металлические древки копий. То тут, то там щелкали выстрелы. Монстров почти не осталось. И последние ложились под пулями, не пытаясь уже прорвать оцепление. «Спасибо», — сказала Ева, вытерев губы. Вкус рвоты во рту был отвратителен. «Ты мог бросить». Глеб закинул ремень автомата на плечо и сказал. «Не мог. Человек я или хрен собачий?» выгнулся. И Ева попробовала, но губы точно склеились. Глеб был прав. Он человек, а тот нет. Стоять можешь? Может. Ева всё может. Она вообще сильная и уже однажды умирала. Это не страшно, немного больно и всё. Прозрачная трубка вены выползала из руки и стеблем лианы обвивала металлическую стойку. На стойке покачивался пластиковые пакет, испещрённый письменами. Буковок было много, но они расползались как муравьи. Муравьи и муравьишечки, белые яйца, ленивые личинки под присмотром заботливых нянек, фуражиры и солдаты. А венцом пирамиды матка. Крупная, беспомощная, способная лишь жрать и откладывать яйца. На золотом крыльце сидели царь. Зазвенел над ухом механический голосок. Ева хотела повернуть голову, но не смогла. «Царевич, король!» На полуслове музыка оборвалась. Заскрипела пружина, заскрежетал язычок по стальной пластине. И чья-то рука смежила веки Евы. Но свет не погас. Он пробивался сквозь тонкую кожу, принося желтизну, жижи в пакете и синие буквы муравьи. «До свидания, портной!» Холодные губы коснулись лба. «До свидания, Ева! Жаль, что иначе попрощаться не вышло. А еще у твоих духов запах горелого мяса». ушили бежали, тянули ребристые кишки шлангов, катили бочки реактивов и, смешав воду с газом, заливали огонь пеной. Огонь поддавался. Люди работали. «Ты, придурок, ты чего отворил?» – Глеб орал. «Рядом орал на кого?» – «На Тодда». «Зачем?» – Ева не знала. «Ваши претензии неуместны». Встав на одно колено, Андроид ощупывал девчонку. Заботливый. О Еве бы кто так позаботился? Она осторожно сжала кулаки и разжала. Саженная кожа сжется. Сукровица ломается, надо идти в дом. В доме есть чемодан, а в чемодане есть лекарство. «Ладно меня, но ты ж ее бросил!» Глеб ткнул стволом в Еву. Тот повернулся, смерил Еву насмешливым взглядом и сказал «Джентльмен всегда уступит не только место даме, но и даму другому джентльмену». Айна поднялась с земли гильзу и, внимательно осмотрев, лизнула. «Она же погибнуть могла!» «И что?» «Глеб, успокойся», – сказала Ева, пряча руки в карманы. «За разодранную кожу было стыдно, и еще за то, что ее едва-едва не убили». «У него программа, и ему действительно плевать, ей тоже, правда?» Пожав плечиками, Айне выронила гильзу и подняла круглый камушек. Подбросив на ладони, она перехватила камень и швырнула в Еву. Камушек стукнул по лбу, и Айне сказала. «Теперь ты убита. Формально». Ее улыбка впервые за все время искренне добила остатки Евиного терпения. И Ева бросилась на наглую мелкую тварь и почти дотянулась, почти стерла пощечины насмешку. Тот перехватил руку, сдавил до хруста, вывернул. Кулак его вошел в мягкий Евин живот, выдавливая из легких воздух. Еву сложила пополам. Заскулив от боли, она сползла на землю. «Отпусти ее!» – ласково попросил Глеб, передергивая затвор. И тот послушал. Он разжал руку, повернулся, наступив на Евину ладонь и неторопливо двинулся на дуло. «Тот, не надо убивать!» попросила Айны, присев на землю. Она скрестила ноги и уперла локоть в колено. Ева пыталась вдохнуть. Глеб нажать на спусковой крючок. Не успел. Движения Тодда стали размытыми. Шлепнулся на землю автомат, проехал и остановился, повернувшись черным зрачком дула к Еве. «Теперь что?» – поинтересовался Тодд и церемонно поклонившись предложил. Предлагаю вам, сударь, разрешить наш конфликт, не прибегая к помощи оружия. Всецело к вашим услугам. Сумасшедшие. Кашель раздирал Еву. Зато получилось сделать вдох и сесть. И руку с отпечатком чужого сапога спрятать под мышку. А плакать Ева не станет. Не на глазах мелкой дряни, которой любопытно посмотреть на чужие слезы. Дрянь разочарованно отвернулась. «Останови его!» – прохрипела Ева. Изо рта текла слюна, бледно-розовая, как соседкины лифчики, и не вытиралась. Ева тёрла, а слюна растягивалась тонкой нитью. Безразмерная. И когда всё-таки разорвалась, Глеб ударил. Заводной боксёр на игрушечном ринге. Двигается правильно, бьёт правильно. Не добивает только. А тот ждёт с лёгкостью, уходя от ударов. «Останови!» попросила Ева, садясь. Она подтянула ноги к груди, прижала ладони к животу и повторила просьбу. «Останови, пожалуйста!» «Повреждения, несовместимые с жизнью, нанесены не будут, теоретически», уточнила Айна. «Сука она! И людей бы, хоть кого-то нормального, способного остановить это безумие!» Она закрыла глаза, абстрагируясь от происходящего и замурлыкала под нос старую считалочку. На золотом крыльце сидели. Когда считалочка закончилась, Ева открыла глаза. Глеб лежал, а тот отвешивал точные и размеренные пинки. Что ж, игрушечные боксеры часто ломаются при столкновении с реальностью.